Глава 7 Как сделать правильно? Иногда в решении проблемы самая сложная — борьба со словами, которые вы используете для её описания, уж не говоря о решении. Кристофер Александр — очень влиятельный архитектор, который боролся с той же проблемой, пытаясь говорить о том, почему то или иное решение работает в здании или пространстве. Иногда места просто кажутся правильными. Это может быть комната, а здесь — перекрёсток, А тут рабочее место. Он хотел, чтобы язык описывал вещи, которые мы используем в дизайне для создания того, что он называет «качеством без имени». Когда некое пространство становится платоническим эталоном мест своего типа. Его теории дизайна изменили то, как строятся сообщества, здания и системы. В начале 1970-х Александр попытался определить общее решение общих проблем, которые будут стабильно работать во множестве контекстов. Он хотел, чтобы люди могли говорить о них ясно и коротко. В 1977 году он опубликовал книгу «Язык шаблонов», где описывались сотни шаблонов, достаточных для того, чтобы сформировать язык. Каждый шаблон описывает проблему, которая возникает в среде снова и снова, а затем суть ее решения, так что вы можете использовать его миллион раз, не повторившись. Приведу пример из книги Александра. Шаблон 150. Места для ожидания. Процесс ожидания таит в себе внутренние конфликты. Зачем он жалуется на состояние ожидания? Неважно, чего мы ждем – автобуса, приема у врача или поезда. Мы тратим много времени впустую, и это отстой. Мы не можем полностью отвлечься, потому что не знаем наверняка, когда произойдет то, чего мы ждем. Мы не можем уйти и вернуться позже. Мы застряли в определенном месте. А типовые залы ожидания обычно скучны. А что, если бы мы могли изменить это и превратить ожидание в положительный опыт, замечательный промежуток свободного времени? Что, если окружение тому способствует? Человек может погрузиться в себя и посидеть в тихой задумчивости? Шаблон таков. В местах, где люди проводят время в ожидании автобуса, приема, самолета, надо создать позитивную обстановку, объединив ожидание с какой-нибудь другой деятельностью. Нужно дать ожидающим возможность почитать газету, выпить кофе, поиграть в бильярд или попрактиковаться в метании подков. В общем, создать что-то, завладевающее вниманием, чтобы люди тратили свое время не только на ожидание. Здесь же должно быть и место противоположного плана, где человек мог бы посидеть в покое, приятной тишине, задумавшись о чем-то своем. Шаблон мест для ожидания связан с другими шаблонами, например, оконными нишами, уличным кафе и организацией офисного пространства. Каждый шаблон связан с другими, создавая синтаксис решений. Мой отец, Джефф Сазерленд, сформулировал это следующим образом. Язык шаблонов — это попытка выразить глубокую мудрость в виде набора взаимосвязанных выражений, порожденных контекстуальным значением. Он выходит за пределы перечни процессов и включает деятельность или качество, повторяющееся во множестве процессов. В попытке определить то, что работает. Это взаимосвязанное целое, которое при последовательном использовании формирует качество, у которого нет имени. Сочетание множества шаблонов создает целое, превосходящее сумму отдельных элементов. Команды, которые заканчивают рано, разгоняются быстрее. Несколько лет назад ребята из компании OpenView Venture Partners пришли в Scrum Incorporated с головоломкой. Они думали, что Scrum построен вокруг скорости. Насколько быстро работает команда? Могут ли они сделать больше за спринт? Именно поэтому они нагружали свои команды бэклогом, достаточным для того, чтобы его можно было закончить в спринт, но он оказывался забит полностью до последнего дня. Затем они заметили кое-что. Команды, которые придерживались постоянной скорости, выполняли одинаковое количество работы, но не получали четырехкратного повышения продуктивности, ради которого изначально был разработан скрам. Другие, которые раньше завершали свои спринты, становились все быстрее. В итоге они поняли, что скрам затрагивает не скорость, а ускорение. Шаблон таков. Команды, которые заканчивают рано, разгоняются быстрее. Команды часто берут слишком много работы на спринт и не успевают ее закончить. Неудача в достижении цели спринта мешает улучшению команды. Работая с группой экспертов над проектом языка шаблонов Scrum Pattern Language Project, мы создали язык шаблонов для гиперпродуктивных команд. Они использовались во многих компаниях и областях множество раз. Эти практики лежат в основе добротного следования фреймворку Scrum. Можно получить данные без информации, но не информацию без данных. Это высказывание, которое снова и снова как мантру цитируют специалисты по обработке и анализу данных, принадлежит специалисту по теории вычислительных машин и систем, писателю и гуру больших данных Дэниэлу Кису Морану. И в нем описана проблема, которую системы медицинской информации компании 3M Health Information Systems, 3MHIS, пытаются решить для больниц, страховых компаний и планов медицинского обслуживания. Вот пример. Согласно закону о доступном медицинском обслуживании США, федеральное правительство может оштрафовать больницу, если у нее, например, высокие показатели повторных госпитализаций или внутрибольничного инфицирования. Это происходит в рамках перехода от сдельной системы оплаты лечения, при которой больница получает деньги за количество проведенных процедур и тестов, модель оплаты за фактически оказанные услуги, к ценностной, при которой платежи основаны на результатах пациентов, деятельности, а не работе. В 2017 году 751 больница дополучила средства по федеральной программе медицинской помощи престарелым США, поскольку все они не соответствовали новым стандартам. Один из стандартов – предотвращение повторных госпитализаций. Это когда человек обращается в больницу, а через несколько дней или недель снова госпитализируется с проблемой, которая могла бы быть предотвращена, если бы ранее ему оказали помощь достаточно высокого качества. Лучше планировали выписку, составили лучшие назначения при выписке, либо обеспечили лучшую коммуникацию между командами, отвечающими за прием и выписку пациентов. Было бы хорошо, если бы существовал способ узнать, какие пациенты с высокой долей вероятности будут госпитализированы снова. Ведь очень небольшое число пациентов создает большую часть статистики по повторной госпитализации. Ключевой вопрос, конечно, в том, как узнать, что человек попадает в эту группу риска. Зайдите в системы медицинской информации компании 3MHIS. Они обрабатывают массив больших данных. Они смотрят на базу, от заметок докторов до отчетов лабораторий и демографических данных, на все типы данных и помогают больницам принимать проактивные, а не реактивные меры для обеспечения пациентов поддержкой, которая им необходима. Люди становятся здоровее, немногие попадают на станции скорой помощи, затраты снижаются, каждый получает лучшие результаты. Здорово, правда? В сентябре 2014 года мы с отцом опубликовали нашу первую книгу «Скрам. Революционный метод управления проектами». Той осенью она оказалась на столах у многих людей. В том числе попала к Дэвиду Фразе и темми Спэрроу из 3MHIS. Дэвид был техническим директором подразделения, а Тэмми его правой рукой. Они показали книгу всей команде руководителей и затем позвонили нам. В мае 2015 года они пригласили нас оценить, как у них получается использовать скрам. Результаты не особенно радовали. Вдобавок в компании назревал кризис. В октябре того года потребовалось кардинально изменить один из их ключевых продуктов, и они не были уверены в том, что успеют это сделать. Пострадал из-за нападения утки. Код W61 62XD определяет несчастные случаи с участием утки и последующим обращением к врачу. О таком не любят говорить. Но этот код по-настоящему важен. Он часть международной классификации болезней 10 версии, МКБ-10. Точнее, часть международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Будем использовать термин МКБ. Существует тысячи таких кодов около 141 тысячи. Всемирная организация здравоохранения использует их для того, чтобы классифицировать всё, что может произойти с человеческим телом, например, V9733XD — травмы, сопряжённые с попаданием в реактивный двигатель, или Y93D — Травмы, вследствие деятельности, включающей искусство и ремесла. Или трагический распространенный код V9107XD – ожоги вследствие взгорания водяных лыж. В 2015 году система здравоохранения США решила перейти от МКБ-9 к МКБ-10. В МКБ-9 содержалось около 14 тысяч кодов, намного меньше, чем в МКБ-10. Эти коды невероятно важны для системы здравоохранения, поскольку помогают понять, что на самом деле происходит с людьми. Также именно благодаря им страховые компании определяют, за что они будут платить и сколько. Возможно, страховое покрытие не распространится на код Y92-146 «Смерть в тюремном бассейне по внешним причинам». Да, именно так. Отдельный код для травм, который человек получил в бассейне в тюрьме. Также есть отдельные коды для тюремной столовой, ванной и кухни. В то же время у 3M HIS около 5000 клиентов, которые пользуются системой, чтобы... Точно определить все эти коды, и больница могла получить компенсацию расходов от страховой компании или государства. Перейти на МКБ-10 нужно было к 1 октября 2015 года, и это не казалось привлекательной перспективой. Мы начали работать с лидерами подразделений тем летом, и тогда темми получила новую должность – директор Эджайл Путешествия. Теперь она также отвечает за качество и коммерческую реализацию. Для начала мы сказали 3MHIS, что они не умеют определять приоритеты. Сотрудники были заняты слишком многими задачами одновременно, хотя было очевидно, что МКБ-10 — приоритет номер один. Работая с Тэмми и Дэвидом, мы запустили пять команд, чтобы успеть вовремя. Ситуация накалялась. Сроки нельзя было изменять, и стоял вопрос, будет работать их флагманский продукт или нет. Код W5529XA, прочие контакты с коровой и последующим обращением к врачу. Также есть отдельные коды для коровьих укусов и ударов. О таких инцидентах тоже обычно не говорят, как и в случае с уткой. Наступило 1 октября, но их пламя не угасло. За год, используя шаблон «Команды, которые заканчивают рано, разгоняются быстрее», они повысили скорость на 160%. Теперь сотни их сотрудников организованы в скрам-команды. Темми считает, что этот шаблон заставляет команды отслеживать то, что они делают, устранять препятствия и фокусироваться. Если вы сфокусированы, вы можете закончить быстрее. Ваша цель не перегрузить команды, а дать им возможность выполнять работу. Внимательнее посмотрим на шаблоны, которые ускорят ваши команды. Стабильные команды. Стейкхолдеры наиболее удовлетворены командами, которые регулярно отвечают ожиданиям. Поэтому командам выгодно сделать все необходимое и сократить изменчивость своих прогнозов. По причине этого сохраняйте стабильность состава и старайтесь не перемещать людей между командами. Стабильные команды верно оценивают свои возможности, что позволяет внести определенную предсказуемость в работу. При любой возможности выделяйте людей только в одну команду, а не в несколько. Вот как бывает. Обычно. Возможно, звучит знакомо. Вы работали с великолепной командой над проектом. Вы сработались, дело дается вам легко. Ваша команда — двигатель, созданный для того, чтобы набирать скорость. Каждый из нас по меньшей мере раз в жизни оказывался в такой команде. Это невероятный опыт, незабываемый. Я вспоминаю группу людей, которые запустили и продюсировали ток-шоу на радио в Бостоне. Оно называлось The Connection — связь. «Все мы сидели в офисе, который явно не соответствовал нормам пожарной безопасности. Мы говорили по телефону, печатали сценарии, придумывали новые креативные идеи, выпускали по два шоу каждый день без перерывов и повторения тем». «Боже, это было невероятно. О нас говорил весь город. Мы могли зайти в бар в центре, а люди там обсуждали, что в тот день было в нашей передаче. Это опьяняло. Нередко мы дрались, но чаще смеялись». Я придумывал особые послания, которые вписывал в сценарии и которые могла понять только моя девушка, теперь жена. Бывало, что гость не мог прийти на передачу, а мы узнавали об этом за 15 минут до эфира. Тогда мы немедленно бросались в бой за считанные минуты, изобретая что-то другое. Мы знали таланты и взгляды друг друга настолько хорошо, что если бы кто-то бросил мяч, другой вслепую бы его поймал. Я никогда не забуду этого». Но что происходит в большинстве компаний, когда проект завершается? Что случается с великолепными командами, которые вы сейчас, наверное, вспомнили? Их дробят на части и собирают новые для следующих проектов. А знаете что? Чтобы стать высокофункциональной командой, нужно много времени. Брюс Такман был профессором психологии образования в Университете штата Огайо, Одна из самых значимых его работ была опубликована в 1965 году и называлась «Последовательность развития малых групп». Он провел обзор десятков исследований, посвященных формированию групп, и обнаружил, что команды проходят четыре этапа на пути становления. Первый он назвал формированием. Такман описывает его как время, когда члены команды проверяют друг друга. Они выясняют допустимые границы межличностной динамики и отношения других членов команды к их работе. Второй шаг Такман назвал негодованием — «сторминг» и описал так. Вторая точка последовательности характеризуется конфликтом и поляризацией в связи с межличностными вопросами, что сопровождается эмоциональными ответами в сфере задач. Такие типы поведения служат индикатором сопротивления влиянию группы и требованиям задания, поэтому их можно обозначить как негодование. Мне очень нравится, как он выразился, что сопровождается эмоциональными ответами в сфере задач. Люди злятся друг на друга. Они чувствуют, что им нужно сформировать рамки и границы между собой и другими. И обычно это проявляется в виде тихой злости или того, что человек выходит из себя. Вы так наверняка поступали. Скорее всего, с каждым такое хоть раз случалось. Третий шаг — нормализация. Норминг. Когда споры разрешены, границы установлены, и группы начинают выстраивать внутреннюю связность. Люди уже воспринимают себя как часть команды. Они могут адаптироваться к новым ролям, поскольку команда определяет лучшие способы совместной работы. Это соглашение о действиях. Четвертый шаг Такман называет исполнением, перформинг, поскольку здесь структура команды становится инструментом, с помощью которого она справляется с заданием. Мне это нравится. Социальная динамика группы превращается в энергию, которую команда использует для выполнения замечательной работы. Уже не так важно, кто чем занимается, важнее то, что команда выполняет задачу как единое целое. Это происходит не быстро. Процессы построения доверия, узнавания возможностей друг друга, создания позитивной культуры, допустимых типов поведения и способов совместной работы занимают много времени. Тому есть ряд причин, и все они подтверждены исследованиями. Первая причина – идея общей ментальной модели. Я постараюсь избежать сухого научного языка, но по сути идея в том, что когда члены группы достаточно узнают о коллегах, они способны предполагать, что может им потребоваться и что они планируют делать. Люди обретают внутреннее понимание групповой динамики. Другая теория постулирует, что причины, по которым группы, длительное время работавшие совместно, успешны, находятся в рамках концепции трансактивной памяти. Её впервые изучали на материале «Романтически увлечённых друг другом пар». В источнике используется термин «двухэлементные отношения», и так я назову свою группу. То, как общий опыт создаёт воспоминания, для восстановления которых необходимы оба партнёра. Классические примеры, когда один партнёр спрашивает другого. «Где было то место, где была та утка?» W6162XD повреждения, нанесённые уткой. Помните, мы не любим говорить об этом. И партнёр отвечает. «А, ты имеешь в виду тот раз, когда там были Джим и Салли, и ты немного перебрал?» «Да, именно тот раз. Тогда это было в Бруклине». Частицы общих воспоминаний хранятся в памяти у разных членов группы. Чтобы восстановить их, членам группы нужно полагаться друг на друга. Скорее всего, они этого не осознают, но общий опыт создал общую память, которая порождает новые явления, существующие исключительно в отношениях между людьми, то, что профессор Икудзира Нанака называет «ба». Заметьте, ученые говорят, что такой процесс невозможен, если в группе слишком много людей, поскольку размер сети общей памяти ограничен. Ее предел — около семи человек. Хм, тот же размер, что и у скрам-команды. Интересно. Данное исследование включено в мета-анализ материалов по теме, и вот что написано в заключении к нему. База исследования, направленного на определение техник усовершенствования трансактивной памяти, недостаточно проработана для того, чтобы представить рекомендации расширения трансактивной памяти в командах, помимо близкого знакомства, общего опыта и личного взаимодействия. Близкое знакомство, общий опыт и личное взаимодействие — то, вокруг чего построен фреймворк Scrum. Все это нужно создавать осознанно, а не ждать счастливой случайности. Стабильные, расположенные в общем пространстве кроссфункциональные команды — вот в чем секрет. Это несложно. Я могу много говорить о формировании связей внутри команды, самоуважении группы, роли лидера, обучении — все это мы изучали, чтобы помочь создавать отличные команды. Однако в первую очередь важно, чтобы они были стабильными. Другой важный фактор стабильности команды — выделенность. Вам не нужно, чтобы люди одновременно состояли в двух, трех или пяти командах. Частичная занятость вдвое уменьшит их продуктивность. Эти данные учитывают показатели более чем 75 тысяч команд. Источник данных – Rally, один из крупных онлайн-инструментов Scrum. Они проанализировали данные, которых набралось немало, и обнаружили. Если в команде есть участники, которые трудятся только на неё, то она почти в два раза продуктивнее, чем те, что состоят из людей, которые одновременно работают более чем в одной команде. Это очевидно, но многие совершают одну и ту же ошибку. «Ой, только Люсинда знает это, так что она будет работать в пяти командах». Это убивает несчастную Люсинду, которая переживает изменения контекста ежедневно. Ей нужно не только выполнять различную работу, но и сотрудничать с разными людьми. Честно говоря, это не только неэффективно, но и негуманно. Это мешает Люсинде получать преимущество работы в команде, нарушает ее «ба» и препятствует появлению общей памяти. Прежде чем 3M-HIS перешла на использование Scrum, у нее были стабильные команды, но без выделения их членов. «Большинству сотрудников приходилось работать над пятью-шестью проектами или в пяти-шести командах», — говорит Дэвид, директор корпоративных исследований систем в 3M. «Мы настояли на том, чтобы по меньшей мере 80% сотрудников были выделены на отдельные проекты. Как и ожидалось, это сразу внесло ясность. Проект МКБ-10 оказался возможностью, которую нельзя упустить. Мы изменили все за несколько недель». Несколько месяцев спустя у них было уже более 20 команд. Успех говорил сам за себя. Темми говорит, что иногда люди воспринимают стабильные команды слишком серьезно. Она утверждает, что около 80% из них должны быть такими. Если они будут вместе слишком долго, то начнут замедляться. Обычно изменения идут естественным путем, когда люди меняют работу, их повышают или случается что-то еще, но за процессами все равно стоит наблюдать. В создании стабильных команд хорошо то, что это легко. Вы можете изменить состав команд почти сразу и немедленно увидите значительные результаты. Вчерашняя погода «Вчерашняя погода» от английского «yesterday's weather» — шаблон Scrum, позволяющий команде эффективно оценивать объем работы, который она выполнит за следующий спринт. Человеческая природа такова, что отдельные люди и команды с высокой самооценкой ставят перед собой более высокие цели. Также в человеческой природе команд заложено стремление выходить за рамки своих возможностей. В результате они либо срезают углы, чтобы не разочаровать себя и стейкхолдеров, либо не могут доставить то, что ожидали. По этой причине в большинстве случаев количество очков оценки за последний спринт – надежный индикатор того, какой будет производительность команды в следующем спринте. Лучший способ прогнозировать будущую производительность – анализировать производительность в прошлом. Очки оценки – Estimation Points – способ выявить, сколько усилий потребуется для выполнения участка работы. Крупные задачи получают больше очков, мелкие – меньше. Иными словами, если ваша команда выполнила 10 элементов бэклога в прошлом спринте, возьмите столько же элементов в следующем спринте. Это просто, но команды ненавидят это. Люди хотят развиваться, доказать, что могут сделать лучше. Конечно, иногда могут, но иногда нет. И гораздо лучше закончить раньше, выполнить больше работы и иметь возможность ускориться. Не закончить то, что было запланировано. Значит, уничтожить боевой дух. Вы будете заниматься самобичеванием, даже если знали, что изначально преувеличили свои возможности. Часто руководство настаивает на том, чтобы ставить более высокие цели, подталкивая команду или компанию. Проблема такова. Если вы говорите, что цель — это x, то люди сделают что угодно, чтобы добиться X. начнут срезать углы или даже сознательно ошибаться, чтобы казалось, что x достигнуто. Помните, что я писал о лжи? Мы советуем учесть скорость за последние три спринта, а не за один. Это неудобная метрика со множеством переменных, поэтому ее стоит усреднить. И помните, что вы не сможете закончить раньше, если возьмете на себя обязательство сделать все. Умение сказать «нет» входит в скрам. Не команды в 3M HIS брали в работу слишком много элементов, а менеджмент. «До того, как мы перешли на скрам, — говорит Дэвид, — люди брали на себя слишком много обязательств. Классический случай, когда бизнес хочет обеспечить что-то к определенной дате, а технические команды не могут выполнить всю необходимую работу в такие сроки. Когда появились данные об их скорости, они смогли давать отпор и говорить, «Вот на что мы способны». Также это помогло лидерам лучше представлять, когда что-либо будет сделано. «Есть одна проблема», — говорит Темми. «Команды иногда изменяют свои оценки, чтобы выполнить больше работы за спринт, при этом жертвуя качеством. Она хочет, чтобы команды выражали несогласие, настаивали на данных вчерашней погоды, сосредотачивались на качестве сразу, а не пытались исправить недоработки потом». Рой. Рой, от английского swarm, роится, копошиться Методика, когда члены команды совместно в одно и то же время работают над реализацией одной пользовательской истории и могут задействовать все свои навыки. Работа над слишком большим числом задач одновременно может значительно снизить личную эффективность, скорость команды, благополучие компании. Скорость порой падает до нуля. По причине этого предельно сфокусируйте усилия команды на одном элементе в бэклоге продукта, чтобы довести его до готовности максимально быстро. Выше я уже говорил о различиях между загруженностью и способностью довести дело до готовности. Данный шаблон помогает решить именно эту проблему. Правда в том, что люди любят отвлекаться. Мы ведем себя как собаки, которые видят белку или сороки, заметившие блестящий предмет. Каждый раз, когда в наше поле зрения попадает такая вещь, мы переключаемся на нее. Все мы знаем это. Надеюсь, люди уже понимают, что и сама идея многозадачности никудышная. Да и попытки заниматься одновременно несколькими делами убивают продуктивность. Каждый раз, когда нас отвлекает письмо или мы переключаемся с одной задачи на другую, «Ой, а вдруг кто-то в интернете написал что-то неправильно, и мне нужно сейчас же это исправить?» Фокус исчезает. Возврат в состояние, в котором мы можем выполнять текущую задачу, может занять часы. Это верно как для каждого человека, так и для команды и компании в целом. Но начнем с команды. Снова вспомним основателя производственной системы Тойота — Таити Оно. Он придумал классификацию потерь — вещей, которые замедляют систему. Он разделил их на три группы — Муда — Мура и Мури. Муда переводится с японского как «отсутствие результатов», «незаконченная работа». Мура – непостоянство, неравенство. Изначально это термин из ткацкого производства, который относится к зацепкам на ткани. Мури – отсутствие причины. В эти три группы входит все, что мешает выполнению работы, например, «перепроизводство», ожидания, логистика, абсурдные ожидания и так далее. Худшим типом потерь для ОНА в любом контексте было незаконченное производство. Часто его называют незавершенной работой. Это худшая форма потерь, поскольку вы тратите время, деньги и усилия, но ничего не получаете взамен. Работа не доводится до готовности. Решение проблемы – переход к тому, что ОНА называет производством по принципу непрерывного потока. А я — сделать дело и быстро. У любой скрам-команды в бэклоге есть 10-20 элементов, которые они обязались выполнить за спринт. И почти в каждой компании, куда я приходил, все эти элементы начинали выполнять, но ни одного не доводили до готовности. Рой помогает решить эту проблему. Он предлагает сосредоточиться исключительно на одном, самом важном элементе бэклога и не работать больше ни над чем, пока он не будет выполнен. Вся команда должна бросить свои усилия на выполнение этой задачи, прежде чем даже задумываться о чем-то другом. Она может быстро доставить ценность, поскольку сфокусирована на цели. Представьте себе экипаж механиков «Формулы-1». Если вы ни разу не видели, как они работают, изучите видео в интернете. Впечатляет. Гоночный автомобиль въезжает на заправочно-ремонтный пункт и полностью останавливается. Когда гоночный болид тормозит, он тут же отстает от гонки, поэтому команде нужно починить и выкатить машину обратно на трассу настолько быстро, насколько возможно. Как только машина с визгом останавливается, 20 человек немедленно принимаются за работу. Чтобы поменять колесо, нужна слаженная работа трех человек. Один с помощью пневматического пистолета снимает болты, удерживает покрышку, второй снимает колесо, третий надевает новое. Важна каждая десятая доля секунды. А это только колеса. Другие люди регулируют автомобиль, заправляют его, производят все манипуляции, необходимые для того, чтобы уже через несколько секунд вытолкнуть машину обратно на трассу. В этом суть методики РОЯ. Полная концентрация команды на доставке ценности, в возвращении машины на трассу. И того же вы хотите от своих скрам-команд. Тэмми признает, что в 3M-HIS у команд еще есть проблемы с кросс-функциональностью и использованием методики Роя. Команды, которые работают над их облачными сервисами, могут это делать, поскольку так было задумано изначально. В наследованной ими системе невероятно сложно разделять работу. «Закон конвея? Верно», — говорит она. «Продукт отражает организационную архитектуру». Но они вносят изменения. В 3MHIS сейчас намного меньше подразделений. Все команды отчитываются перед отделами исследований и разработки и уже не разнесены по всей компании. Они вкладывают значительные силы и средства в переход к облачным технологиям и в создание моделей услуг. Но на все это нужно время. За один день такого не сделаешь. Когда я думаю о нашей трансформации, задумчиво говорит Темми, я вспоминаю о том, как вы постоянно говорили, что это путешествие. Первый год или два все действительно воодушевлены, а потом становится сложно. Они в ударе, поскольку сначала решаются простые проблемы. Затем вы сталкиваетесь со сложными – структурой организации, архитектурой продукта. Вы движетесь вперед, у вас есть большие планы на трансформацию. Но это не всегда легко. Буфер на отвлечение. Интерапт баффе. Буфер на отвлечение. Практика скрам, позволяющая повысить вероятность доставки готового инкремента за спринт за счет сознательного выделения резервного времени на случай непредвиденных обстоятельств. Изменение приоритетов или появление проблем по ходу работы часто прерывает работу скрам-команд во время спринта. Требования продаж и маркетинга, вмешательство руководства могут сделать команду дисфункциональной, провоцировать провалы спринтов, неспособность уложиться в сроки и даже разрушение компании. Именно поэтому четко выделите время на неожиданности и не берите больше работы, чем та, что укладывается в обозначенные границы. «Если работа превышает отведенные рамки, отмените спринт». Алекс Шейф – один из коучей в Scrum Incorporated. Впервые он столкнулся со Scrum около 10 лет назад. Он говорит, что когда увидел шаблон буфера на отвлечение, то сразу понял, что должен так работать. В июле 2007 года его наняли в компанию финансовых услуг. Не лучший карьерный ход на тот момент. Тогда финансовый рынок США столкнулся с рекордным обвалом впервые со времен Великой Депрессии. Шейф присоединился к команде, которая создавала инструменты для трейдеров и оказался в том же кабинете, что и ведущий разработчик команды. Сосед по офису был хорошим парнем, они поладили и оба усердно трудились. Менялось то, над чем они работали. Причем часто. Однажды один из семи партнеров компании говорил «Вот это важнее всего». А через неделю или даже на следующий день другой партнер мог захотеть что-то совершенно другое. Не слишком много сфокусированности. Но Алекс не задумывался над этим. Его команда выполняла запросы и не слышала в свой адрес ничего, кроме похвал. Затем пришло время ежегодных отчетов. Его сосед по офису вернулся с отчетной встречи, хлопнул дверью и ударил головой по их общему столу. В начале года команде поручили огромный и важный проект, который за все это время не сдвинулся ни на Йоту. Поскольку он был ведущим разработчиком, руководитель отчитал его и сказал, что в этом году они эффективно добились ничего. Для Алекса самым странным в ситуации было то, что они трудились вместе в одной комнате, в одной команде полгода, все время говорили о работе, жаловались на неё, но он ни разу не слышал об этом проекте. Они усердно трудились и делали то, что их просили. Никто из партнеров не хотел саботировать проект, они просто не понимали, что, отвлекая их важными запросами, они создали условия, в которых команда не смогла даже сфокусироваться на проекте, не говоря уже о том, чтобы закончить его. Взяли ли они на себя ответственность за свои действия? Нет. В фиаско они винили ведущего разработчика. Я слишком часто вижу такие ситуации. Менеджмент, продажи, поддержка постоянно отвлекают команды и просят их бросить все, чтобы выполнить одну важную задачу, которая только что появилась. Затем, когда они отправляются на обзор спринта, конечно, ничего не сделано, и менеджеры думают, что команда непроизводительна. Решение это и многих других проблем в Scrum сделать стоимость решений наглядной. Иногда и правда возникают чрезвычайные ситуации, с которыми нужно справляться немедленно, но не все ситуации такие. Именно поэтому команде не нужно загружать себя полностью, лучше выделить часть времени на формирование буфера на отвлечение. Допустим, обычно команда доводит до готовности 20 элементов бэклога за спринт. Значит, в следующем спринте им нужно взять 15 элементов, оставив резерв для подстраховки. Все запросы, поступающие команде, проходят через владельца продукта. Только он решает, нужно ли отвлекать команду, поскольку это замедлит ее работу. По этой причине он может сказать, «Да, это важно, но не важнее тех элементов, которые есть в бэклоге этого спринта, поэтому мы выполним эту задачу в следующем спринте или через один спринт». Есть задачи, которые на самом деле не важны, и поскольку владелец продукта управляет бэклогом, он может сказать «Да, конечно, я помещу это в бэклог, в самый низ списка, но есть задачи, ради которых стоит отвлечь команду, и на них можно задействовать часть зарезервированного времени». Вот в чем загвоздка. Когда срочные задачи переполняют буфер, нужно отменить спринт. Немедленно прекратите работу и измените планы, касающиеся того, что вы можете сделать в оставшееся время спринта и ваших приоритетов. Поскольку если буфер переполняется, часть работы, которую команда обязалась выполнить за спринт, не будет доведена до готовности. Нет ничего более деморализующего для команды, чем знать, что она потерпит неудачу. Это очевидно. И хуже всего ничего с этим не делать. Косвенный результат отмены спринта – то, что лидеры ненавидят это. И на собрании отдела продаж в понедельник Салли может обратиться к Рэю. «Почему ты сорвал спринт, Рэй? Теперь то, что я обещала клиентам, не будет сделано. В этом ты виноват». Вина должна быть на тех, кто отвлекает команду, а не на ней самой. Поднимите шум по этому поводу, и компания самоорганизуется так, чтобы не срывать спринты. Другой косвенный результат отмены спринта заключается в том, что когда чей-то менеджер просит что-то сделать, можно ответить. «Это не от меня зависит. Я бы хотел помочь, но есть новые правила. Нужно поговорить с владельцем продукта. Если бы я решал, то, конечно, я бы помог. Но не я придумываю правила». Представим, что команда учится использовать скрам, и первый же ее спринт нужно отменить из-за того, что один из семи партнеров ее отвлекает. Так результаты того, что их отвлекают, становятся видимыми. Все партнеры наблюдают цену действий одного из них. И такая ситуация больше не повторяется. Команда может сфокусироваться на крупном проекте, над которым работает, и доставить его до конца года. Затем они могут переключиться на следующий по важности проект. Важно сделать так, чтобы цена решений была наглядной. Внешние, зависящие от команды силы, часто сдерживают ее процессы. Запомните, настоящая цель — скорость. Измерьте ее и найдите то, что мешает команде ускоряться. Практика буфера на отвлечение позволила 3MHIS перейти от традиционной организации «гибкой». В начале около 60% усилий команды уходили на побочные задачи, но с годами они смогли сфокусироваться на том, чтобы снизить этот показатель. Теперь он составляет около 20%, и они всерьез задумались об этом. Они работают над разными изменениями, которые позволят им выйти на следующий уровень. Соблюдение чистоты Если вокруг беспорядок, вам нужны время и силы на то, чтобы определить, с чего и как начать. Поэтому поддерживайте чистоту продукта и рабочей среды постоянно и в конце каждого рабочего дня. В 2006-2007 годах на войска коалиции в Ираке, преимущественно американские, совершались сотни нападений в день. Излюбленной целью повстанцев стали американские колонны грузовых автомобилей. Они взорвали множество бронированных военных джипов, грузовиков и другой техники. Однажды мой редактор из NPR спросил у меня, «А что со всем этим делают?» «В смысле? Что делают со взорванными джипами? На ремонт уходят миллионы долларов, но где их чинят?» «Не знаю. Попробую узнать». Оказалось, что значительная часть поврежденных грузовиков оказывается на складе в Ред примерно в 40 километрах от города Тексаркана, в штате Техас. Те, кто бывал в западном Техасе, знают, что там есть целое «ничего». Когда война набрала обороты, Пентагон решил закрыть пункт обслуживания в целях экономии, передать ремонт на аутсорсинг и закрыть эту тему. Почему? Потому что в Ред Ривер чинили по три джипа в неделю. А если у вас по 100 взорванных единиц техники в день, то три штуки в неделю никак вам не помогут. Из нескольких тысяч работников ремонтной базы только один был одет в форму, ответственный за работу базы полковник. Все остальные сотрудники оказались гражданскими. Для них это была хорошая работа, и если бы базу закрыли, это нанесло бы невероятный экономический удар по региону. Поэтому полковник решил узнать, как Ford и GM производят свои автомобили. Если вы никогда не видели бережливую производственную линию, посмотрите видео на YouTube. Выглядит волшебно, словно тщательно отрепетированный танец людей и деталей. Все это основано на производственной системе Toyota, как я уже упоминал ранее. В Toyota, независимо от места возникновения проблемы, любой сотрудник может остановить линию, дернув за сигнальный шнур. Когда такое случается, приходит руководство, но не посмотреть, какую ошибку совершил работник, а определить глубинную причину проблемы и исправить ее так, чтобы она никогда больше не возникала. И медленно, шаг за шагом, линия становится все быстрее, а качество все выше. Правило таково. Дефект, о котором стало известно, никогда не должен переходить от одной станции производственной линии к другой. Но вернемся в Red River. Представьте себе такую картину. Повсюду взорванные армейские джипы, на парковках, вдоль дорог, в поле, возле деревьев. Везде, куда ни посмотри, массивные неповоротливые здания времен Второй мировой войны, заполняющие пространство. Когда вы заходите внутрь, видите, как перемещаются двигатели, броня, шины, кажется, будто они парят в воздухе и оказываются точно в нужном месте и в нужное время. Над каждой станцией производственной линии висят большие цифровые часы, отсчитывающие ровно 16 минут. Через это время джип должен переместиться на следующую станцию. Качество, совмещенное со скоростью, — это ключ. Старый способ починки джипов был слишком медленным, поэтому в Red River решили попробовать совершенно другой подход. Разбитую технику разбирали на части до последнего винтика и гайки. Затем собирали из этих частей новую технику по единице каждые 17 минут. И они постоянно становились лучше. Использовали новейшие технологии, лучшую броню, обновленные системы подвески. С базы джипы уезжали в состоянии лучшем, чем после заводской сборки. Когда я впервые приехал в Ред Ривер, они восстанавливали по 32 джипа в день. Через несколько месяцев уже более 40. Увеличение скорости ремонта от 3 в неделю до 40 в день – это улучшение на 6600%. Время производственного цикла также сократилось с 40 до 10 дней. Больше всего меня поразило то, что они не заменили ни одного сотрудника из тех, что работали над джипами. Да, наняли несколько новичков, но в целом там трудились все те же люди из профсоюза, что и раньше. Они изменили процесс. Так они раскрыли в себе силу, о которой не могли и помыслить всего несколькими годами ранее. Они расширили пределы своих возможностей. И эти работники гордились тем, что делали. Внутри каждого джипа они помещали наклейку. «Мы собираем этот джип так, как будто наши жизни зависят от этого, потому что жизни солдат от этого зависят». Также они запустили горячую линию, круглосуточную работу которой обеспечивали волонтеры. Они трудились на том же этапе, что и ремонтные бригады, не за деньги, а потому что в одном из этих джипов, там, на чужой земле, могли застрять их брат, сестра, кузен или кузина. Некоторые сотрудники только что вернулись со службы в Ираке или Афганистане и действительно хотели помочь армии починить технику. Той ночью я позвонил отцу из мотеля в Тексаркане, где остановился. На тот момент я был репортером, а не экспертом по скрам. «Пап», — сказал я, — «знаешь, я думал, что скрам и все это улучшение процессов — просто птичий язык менеджеров». Возможно, я ошибался. Наверное, в этом что-то есть. Наверное. Шаблон хорошей организации быта касается ежедневного поддержания чистоты продукта и среды. Когда кто-то видит, что какой-то процесс идет не так, он исправляет это, даже если не он стал причиной ошибки. Все должно становиться лучше, чем было, когда вы впервые коснулись этого. Говоря языком Toyota, никогда не передавайте известный вам дефект на следующую станцию. Если вы тестируете качество в последнюю очередь, то оно будет ужасным. Встраивайте качество в источник каждый раз, когда работаете с продуктом. Если на вашу долю выпало финальное тестирование, то знайте, что можете изменить это. Вы можете заставить проблемы исчезнуть навсегда, так же, как это сделали сотрудники Red River. Измените свои способы работы, и вы будете поражены тем, на что вы способны. Аварийная процедура Проблемы порой возникают посреди спринта из-за появления новых требований или непредусмотренных изменений. К середине спринта может стать очевидно, что команда разработки не может успешно выполнить бэклог. Ее показатели находятся в верхней части диаграммы сгорания задач спринта, и она видит, что не может достичь цели с текущей скоростью работы. Именно поэтому, когда вы видите, что показатели команды находятся в верхней части диаграммы сгорания задач, примените технику, которой постоянно пользуются пилоты. Когда случаются неприятности, запустите аварийную процедуру, разработанную специально для вашей проблемы. Диаграмма сгорания задач – способ информирования о том, на каком этапе выполнения цели спринта находится команда. Вы начинаете с 10 элементов, которые взяли в спринт, и каждый день сгорают столько, сколько вы уже довели до готовности. Допустим, вы наполовину прошли спринт. Вы смотрите на диаграмму сгорания задач команды и становится очевидно, что она не успеет доделать все, что нужно. До готовности доведены только два элемента. Люди не успеют выполнить все задачи и довести показатели сгорания задач до нуля к концу спринта. Так вышло не из-за побочных задач. Возможно, работа оказалась сложнее, чем они думали или возникли неожиданные проблемы. Но по какой-то причине не случится все доделать. Ваш самолет... падает. Мой отец был летчиком-истребителем во Вьетнаме. Он говорит, что когда в самолете случаются неполадки, нужно немедленно запустить аварийную процедуру. До момента, когда вы поймете, в чем проблема, можно и не дожить. Именно поэтому к левому бедру крепился список действий, и в аварийной ситуации пилоты начинали ему следовать. Без вопросов. В скрам тоже есть похожий список. И скрам-мастер должен начать следовать ему незамедлительно. Таково правило. Список выглядит так. Аварийная процедура скрам. Выполните ровно столько шагов, сколько необходимо. Первый. Измените способы работы команды. Сделайте что-то иначе. Второй. Попросите помощи и передайте элементы бэклога спринта кому-то еще. Третий. Уменьшите объем работ. Четвертый. Прервите спринт и спланируйте его заново. Предупредите руководство о том, насколько аварийная ситуация повлияет на сроки сдачи работ. Автоматически следуйте шагам в списке. Если вы ничего не предпримите, вся команда потерпит крушение. Тяните штурвал на себя. Дэвид из 3MHIS сказал, что Темми периодически сталкивается с аварийными ситуациями. Темми использовала БЭТ-сигнал, чтобы прояснить ситуацию. Такое случалось, наверное, раз пять. На самом деле Темми хочет, чтобы ее команды пользовались аварийными сигналами чаще, не жертвовали качеством ради скорости. Используйте БЭТ-сигнал. Он позволяет обозначить проблемы. Если команды этого не делают, то и вы не можете понять, почему начинает падать качество или сроки затягиваются. Вам нужно поощрять свои команды. Хвалите их за то, что они сообщают вам об аварийных ситуациях. СКРАМ для СКРАМ из скрам-команды могут сместить парадигму так, чтобы перейти на новый уровень производительности и способности создавать ценность. Так происходит потому, что большинство команд не справляется с поиском и устранением препятствий. Поэтому определите одно самое важное препятствие во время ретроспективы и устраните его до конца следующего спринта. Скрам помогает создавать гиперпродуктивные команды. Именно поэтому в подзаголовке нашей предыдущей книги говорится о выполнении вдвое большего объема работ за половину времени. Это не преувеличение, а цель, и она достижима, если подходить к ней ответственно. Но многие скрам-команды не достигают такого уровня улучшений, причем почти всегда по одной причине – они не могут успешно определять и устранять препятствия. Все очень просто. Они крайне загружены, но не доводят работу до готовности. Они принимают это как данность. Да, сейчас это данность во многих местах, но это не значит, что так все и должно оставаться. Наш шаблон помогает добиться изменений. Во время каждой ретроспективы спринта команда должна находить одно улучшение или следовать «кайдзен», если вам больше нравится японский термин. Всего одно. Одно препятствие, от которого она избавится в течение следующего спринта. Зачастую люди находят препятствия, но ничего не происходит. Кажется, все думают, что это чья-то чужая задача, а у них и так огромный бэклог. Некоторое время назад мой отец вел курс по скрам в Париже, и знаменитый эксперт в области бережливости Хьюго Хайтс решил его посетить. Он периодически обращался к моему отцу и говорил, Им нужен кайдзен в бэклоге. Им нужен скрам внутри скрам. Им нужно использовать скрам, чтобы улучшить скрам. Вернувшись в скрам инкорпорейтед, Джефф сказал, «Попробуем это сделать, когда найдем возможные улучшения кайдзен. Всей команды оценим их, составим критерии соответствия, чтобы всегда знать о мере готовности и поместим верхнюю часть бэклога. На следующий спринт наш главный приоритет — кайдзен. Так мы и поступили. И в течение двух или трех спринтов наша скорость возросла вдвое. Более того, она растет по сей день. Нередко в компаниях я сталкиваюсь с нигилистами. Это место — полный отстой, сейчас, завтра и навсегда. Когда я начинаю разговаривать с такими людьми, все встает на свои места». Такое отношение обычно возникает из-за того, что все знают о проблемах, но никто их не решает. Насколько это деморализует? Известны проблемы, возможно, и решения, но никто ничего не делает. Я отправляюсь к руководителям и говорю им об этом. И они отвечают. Мы знаем, но не можем исправить проблему по причинам А, Б и В. Прежде чем ответить, я слишком долго жду. можно почувствовать, как нарастает немое напряжение. Затем я смотрю на них и говорю. Так не должно быть. Это вопрос выбора. Ситуация может улучшиться. Иногда мои слова не проходят даром. Люди действительно начинают исправлять проблемы, устраняя препятствия на пути команды. Но не всегда. Я не могу заставить их действовать. Но когда проблемы начинают решаться, нигилисты превращаются в самых активных поборников скрам в компании, ведь ситуация выправляется. 3M по-прежнему использует Кайдзен каждую неделю. Возможно, это больше всего помогло нам. Команды постоянно становятся лучше. Длина спринта составляет неделю, и они внедряют 50 улучшений в год, говорит мне Темми. Улучшения могут быть крупными и занимать какое-то время, даже находиться за рамками полномочий команды, но именно они меняют мировоззрение. Вместо того, чтобы принимать проблемы как данность, люди ищут решения, изменяя ситуацию. Проблемы любят прятаться, они как тараканы в стенах. Вытащить их на свет вы будете поражены избавляться от них не так страшно, как вам кажется. Метрика счастья. В рефлексии и других видах деятельности, направленных на саморазвитие, на самом деле заключено множество идей для улучшения. Но обычно вы не знаете заранее, какие меры принесут лучший результат, а какие не будут работать. Именно поэтому управляйте процессом, проводя по одному небольшому выбранному командой улучшению за раз. Задайте ее членам вопрос, чтобы они могли подумать, какие из предложенных альтернатив сильнее всего влияют на их коллективное чувство вовлеченности и любви к работе, а ответ используйте, чтобы выбрать улучшение, которое даст наибольший эффект». В книге «Скрэм. Революционный метод управления проектами» мы посвятили целую главу счастью. Глава 7. Я не хочу пытаться убедить вас в том, как важен настрой. Просто поверьте. Он важен. Очень. Если люди в вашей организации несчастливы и им не нравится их работа, у вас серьезная проблема. Счастливые люди быстрее и лучше работают. Это просто. При этом счастье есть странная черта. Это скорее причина успеха, чем его результат. Уровень счастья в текущий момент зависит от того, как люди представляют себе ситуацию на следующей неделе, а не от того, как обстояли дела на прошлой. Если вы начнете измерять уровень счастья в цифрах, получите опережающий, а не запаздывающий индикатор. Порядок действий таков. Во время ретроспектив просите членов команды публично оценить, насколько они счастливы в своей роли, команде и компании по шкале от 1 до 5. Спрашивайте у них, может ли что-то сделать их счастливее. Вот и все. Это просто. По-моему, самое удивительное здесь то, что каждая команда в итоге фокусируется на наименее счастливом человеке в группе и говорит «давайте сделаем это в следующем спринте». Когда в Scrum Incorporated начали использовать эту технику, первая возникшая проблема касалась офисного пространства. Люди ненавидели его организацию. Именно поэтому мы изменили его. Затем поднялась тема лучших элементов бэклога от владельца продукта. Эта тема поднималась несколько раз подряд. И мы продолжали сводить проблемы на нет, решая их по одной спринт за спринтом. Вскоре наша скорость удвоилась, затем еще раз. Вдвое больше работы. За половину времени. Когда говоришь слова, помогаешь делать дела. Эти восемь шаблонов — секрет грамотного использования скрам. Первые два — стабильные команды и вчерашняя погода — создают условия, чтобы команда могла успешно пройти спринт. Если у вас не получается использовать эти техники, то и переход на скрам окажется для вас гораздо сложнее. Следующие четыре — буфер на отвлечение, аварийная процедура и соблюдение частоты — помогут решить наиболее распространенные проблемы команды, возникающие во время спринта. Последние два, скрам для скрам и счастье, ключи к постоянному улучшению в устойчивом ритме. Они помогут добиться гиперпродуктивности, цели, для которой был разработан скрам. Девятый шаблон возникает при правильном использовании предыдущих восьми. Команды, которые заканчивают рано, разгоняются быстрее. Тэмми Спэрроу признает, что 3MHIS не идеально Компания еще есть куда расти, но она значительно продвинулась. Главное, подчеркивает Тэмми, направленность диалога уже не та, что была раньше. Прозрачность системы позволяет видеть самые трудные задачи, воздействие организационной архитектуры, проблемы с унаследованными продуктами, которые эта архитектура произвела. Но все они кажутся решаемыми. Она изменила границы возможностей. «Если мы выполняем все элементы бэклога как нужно», — говорит Темми, — «команды выходят на новый уровень». Я не говорю, что это легко. Это может быть легко. Или невероятно трудно. Чтобы было легко, нужна дисциплина, а она требует сфокусированности и принятия обязательств. Иногда я слышу о том, что agile — способ сделать жизнь людей лучше и счастливее. Это правда. Гибкость этому способствует. Иногда я слышу о том, что гибкость на самом деле затрагивает сознание великолепной культуры и компании. Совершенно верно. Но все эти задачи второстепенны и служат одной цели – быстрой доставки ценности. Быстрой. Скорость важна как в вопросах качества, так и в принятии решений. Цифры поразительны. Если вы медлите, вероятность добиться успеха значительно падает. Именно поэтому вам нужно принимать решения на основании неидеальной и неполной информации. Придётся войти в туман неопределенности, поскольку скорость обладает своими уникальными качествами. Все эти шаблоны пересекаются и усиливают друг друга. Это шаблоны языка. Начните с одного из них. Всего одного. Другие придут сами. Вывод. Классификация потерь. Согласно этой классификации потери бывают трех типов. Муда – отсутствие результатов, незавершенная работа. Мура – непостоянство, неравенство. Мури – отсутствие причины. Они описывают все те факторы, которые мешают выполнению работы, например, перепроизводство, ожидание, логистику, абсурдные ожидания и так далее. Кайдзен. Во время каждой ретроспективы команда должна находить одно улучшение — кайдзен, чтобы постараться внедрить его в течение следующего спринта. Это может быть устранение препятствия, ввод нового способа работы или что-то еще, если команда чувствует, что это повысит скорость. Если эксперимент удается, продолжайте действовать так же, если нет — не все, что вы попробуете будет работать, отбросьте это улучшение.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 Буфер на отвлечение, аварийная процедура и соблюдение чистоты помогут решить самые распространенные проблемы команды, возникающие во время спринта. «Скрам для скрам» и «Счастье» – ключи к постоянному улучшению в устойчивом ритме. Они помогут добиться гиперпродуктивности, цели для которой был разработан «Скрам», вдвое больше работы за половину времени. Команды, которые заканчивают рано, разгоняются быстрее. Шаблон, который возникает при правильном использовании предыдущих восьми. Бэклог. Первое. Определите по меньшей мере по одному примеру мура, муда и мури на вашем рабочем месте. Как вы можете их исправить? Второе. Создайте диаграмму сгорания задач и начните отслеживать прогресс вашей команды на протяжении спринта. Третье. Внедрите каждый шаблон, описанный в этой главе. Как они влияют на показатели счастья команды и скорость ее работы? А на кривую сгорания задач на вашей диаграмме?